Иван Давыдович Мартынюк обходит его и плотно прикрывает дверь. А кто вы, собственно, такой? спрашивает он неприветливо. Я его сосед. В каком-то смысле. У него же квартира. И у меня квартира. Живем дверь в дверь. Понятно. Кто вы такой? Вот что я хочу понять. Феликс Снегирев. Феликс Александрович. — Мне это имя ничего не говорит. Феликс взвивается. — А мне ваше имя, между прочим, тоже ничего не говорит. Однако я вот через весь город к вам сюда пёрся. Документ у вас есть какой-нибудь? Хоть что-нибудь? — Конечно, нет. — Зачем он вам? Вы что, милиция? Иван Давыдович мрачно смотрит на Феликса. — Ладно, — произносит он наконец. — Я сам этим займусь. Идите. Стойте. — В какой он больнице? — Во второй городской. — Чтоб его там... Действительно другой конец города. Ну ладно, идите, я займусь. — Благодарю вас, — ядовито говорит Феликс. — Вы меня просто разодолжили. Но Иван Давыдович уже повернулся к нему спиной. внутренний локача Феликс спускается в гардероб, облачается в плащ, напяливает перед зеркалом берет и поворачивается, чтобы идти, но тут тяжелая рука опускается ему на плечо. Феликс обмирает, но это всего лишь гардеробщик. Античным жестом он указывает в угол на проклятую авоську. Феликс выходит на крыльцо, ставит авоську у ноги и достает сигарету. Повернувшись от ветра, чтобы закурить, он обмирает за тяжелой прозрачной дверью, Упершись в стекло огромными ладонями и выставив бледное лицо, свое пристально смотрит на него Иван Давыдович Мартынюк, словно вурдалак вслед ускользнувшей жертве. Народу в трамвае великое множество. Феликс сидит с на коленях, а пассажиры стоят стеной, и вдруг между телами образовывается просвет, и Феликс замечает, что в этот просвет... Пристально смотрят на него светлые выпуклые глаза. Лишь на секунду видит он эти глаза, клетчатую кепку-каскетку, клетчатый галстук между отворотами клетчатого пиджака, но тут трамвай со скрежетом притормаживает, тела смыкаются, и странный наблюдатель исчезает из виду. Некоторое время Феликс хмурится, пытаясь что-то сообразить, но тут между пассажирами вновь возникает просвет и выясняется, что клетчатый наблюдатель мирно дремлет, сложив на животе руки. Средних лет мужчина, клечатый пиджак, грязноватые белые брюки. В зале Дома культуры Феликс, расхаживая по краю сцены, разглагольствует перед читателями. С раннего детства меня, например, пичкали классической музыкой. Вероятно, кто-то где-то когда-то сказал, что если человека ежечасно пичкать классической музыкой, то он к ней помаленьку привыкнет и смирится. И это будет прекрасно. И началось. Мы Жаждали джаза, мы сходили под джазу с ума, нас душили симфониями. Мы обожали душещипательные романсы, на нас рушили скрипичные концерты. Мы рвались слушать бардов и министрелей, нас травили ораториями. Если бы все эти титанические усилия по внедрению классической музыки имели бы КПД, ну, хотя бы как у паровоза, мы бы все сейчас были знатоками и ценителями. Ведь это же тысячи и тысячи часов классики по радио. Тысячи и тысячи телепрограмм, миллионы пластинок. А что в результате? Сами видите, что в результате.